Глава девятая Рус перехватил составленное плетение и метнул его в сторону небольшого трухлявого пня. Тот, стоило огненному росчерку его коснуться, тут же обратился в пепел, даже не вспыхнув. «И это элементарщина?» — буркнул парень и пошатнулся от головокружения. Одиннадцатое применение заклинания, наконец, дало о себе знать. Земля под ногами начала танцевать, и парень, широко расставив руки, присел и оперся на руки. «Господин!» — взволнованно произнесла Хану. «Можно вам помочь?» Девушка по жребию осталась присматривать за господином и с опаской наблюдала за его тренировками. «Он же... этот упырь постоянно издевается, но...» Парень повернулся и взглянул на девушку. «Он несет полную чушь, но она работает. Он кровожадная тварь, но он умеет учить». Парень с трудом выпрямился и взял себя в руки, поднявшись на ноги. «Как у него это получилось?» Спросил парень, вспомнив, как одним ударом пробил магическую защиту мага. Силы уплетения осталось немного. Поэтому противник полыхнул пламенем и сгорел заживо, пока рус перепугу ударил еще два раза в оврале, повторив плетение. Оставшиеся имперцы не стали пробовать свои силы без мага и прыснули в стороны. «Он вас учит не так, как вы привыкли. Он вас учит на свой лад», — послышался голос хана. «То, что для вас это рыба с южной пастилой, его не волнует. Девушка подошла к парню и помогла ему встать. «Знаешь, что такое пастила?» — спросил парень, навалившись на девушку. «Знаю. Не пробовала, но, говорят, сладкое и вкусное». Девушка, поддерживая парня, повела его к дому. «Если учитель тебе не по нраву и непонятно, для чего и чему он тебя учит, Это не повод говорить, что учитель плохой, и знание его чушь собачья. Так бывает, когда знание его за пределами твоего понимания. «Это тебя в доме похоти научили?» — спросил парень. «Там нас многому учили, только...» Тут девушка смущенно произнесла. «Только вот не вышли мы фигурой и лицом, чтобы нас в жрицы взяли». «Мы младшие ученицы». «Это вы-то не вышли?» Удивленно произнес парень. «Таких красавиц еще поискать надо». «Вы, господин, не видали тех, кто в жрицы пошел?» Произнесла девушка. По ней было видно, что ей очень понравились слова хозяина. «Они телом лучше вышли, и язык тела освоили так, что слова не скажут, «Взглядом не посмотрят, а мужчины за ними верениться идут». Как только девушки, оставшиеся в доме, обнаружили Руса, едва волочащего ноги, то тут же подскочили к нему. «Перенапрягся», — тут же объяснила Хано. Остальные девушки подхватили парня и внесли в дом. Молча, не ругаясь, его уложили на кровать и тут же раздели. Не успел он возразить, а его тело уже мяли в четыре руки. Послышалось бряканье посуды. Часть девушек начала готовить специально для Руса, а часть разминала его тело, снимая тошноту и головокружение. «Северянин сегодня ушел», — тихо начала рассказывать Хана, разминая руку парня. «Взял с собой одного мужика и двух женщин». «Метки у всех?» — спросил парень, надеясь, что учитель вспомнил про его просьбу. — У всех. Остальные их меченными называют. У каждого на груди черная печать и ируна на запястье. — Хорошо, <связываясь> — приподнялся парень, борясь с головокружением. — Вам лежать надо, — тут же забеспокоилась Лида. — Пока не поедите, голова не пройдет. Парень плюхнулся на кровать и уставился в потолок. — Вы в первый раз так напряглись? — тем временем спросила хано С чего ты вообще взяла, что я... — Нам рассказывали, — произнесла она. — Если маг много ворожит и слишком сильно потратится, у него истощение будет. Кормить его тогда надо, руки и ноги разминать и лежа держать, так быстрее пройдет. «Ба, вы посмотрите, кого я вижу!» Раздалось довольное восклицание. «Сам кон кривой топор, а я слышал, тебя продали!» По крайней мере, так говорил старший Кабанов. «Моя судьба слишком извилиста, чтобы верить в последовательность ее действий», произнес кон с вызовом, смотря на торговца. Низкорослый старичок усмехнулся, довольно покивал и протянул ему руку. «Рад, что ты выбрался от этого южанина! За него многие плохо говорят!» «Зря! За мертвых либо хорошо, либо никак!» Произнес кон и пожал протянутую руку. Торговец нахмурился, заметив руну на руке северянина. «Ой, только не говори, что снова в кабалу попал!» Расстроенно произнес он, указав на руку собеседника. «Мне бы твоя помощь не помешала!» «Как тебя повязали, так тут бесноваться все начали и рынок по новой делить!» «Я не в своей воле!» — произнес кон и поднял рубаху. Под ней на груди красовалась большая черная многосоставная печать с большим глазом по центру. «Что это такое?» — спросил торгаш и наклонился, чтобы получше рассмотреть. В этот момент глаз моргнул, и толстячок шарахнулся от воина. «Метко! От твари темной с перевала Укто!» — произнес северянин. «Я у него в слугах». «В слугах?» — растерянно повторил торгаш. А, «А как ты к нему попал-то?» «Этой твари люди нужны. Она восстановить заставу древнюю на перевале хочет. За этим и напал на корабль южанина». «Вот как!» — взволнованно произнес знакомый. «А сюда оно тебя зачем отправило?» «За товарами», — ответил Кон и протянул список торговцу. «За все уплата золотом». «М -м, «Золотом, говоришь?» Тут же навострил уши торгаш и, схватив список, принялся читать. «Зачем ему столько инструмента?» «Я же говорю, заставу восстанавливает». «Тут на три сотни рук!» — хмуро произнес торговец. «У меня, конечно, кое-что найдется, но ты тоже должен понимать, что никто столько стального инструмента не держит!» «Ты, Сул, мне дай то, что есть, остальное сам искать буду!» — произнес северянин. «Ладно!» — кивнул торговец. «Эй, Жак!» Из подсобки выбежал молодой парнишка. «Держи список, собери по нему все, что у нас есть», — вручил он помощнику бумагу. «А ты пойдем со мной». Сул провел его в другую дверь, ведущую в небольшую столовую. «Садись и рассказывай. Что за тварь? Сильно опасно? Что она задумала?» «Тварь, что живет на перевале. Она очень опасна. Хм, не опаснее вождя» хмыкнул торгаш и взял бутылку из мутного стекла опаснее покачал головой кон еще как опаснее торгаш взял две рюмки одну он поставил перед собой вторую перед воином налив их до краев он произнес ладно не наводить мы Тварь темная столетиями на этом перевале сидит, она к нам не лезет, а вот вождь может вскинуть боевой молот, и весь товар уже не твой, а во благо большого похода. Поэтому тварь мне не так страшна, как новый поход. У твари ученик появился. Малец огнем владеет. Тварь столетняя плевала на заставу, а тут восстанавливать ее принялась. Спокойно произнес кон и опрокинул в себя рюмку кого бояться надо это еще подумать хорошенько требуется а малец как сильный наложницы болтали что с одного удара защиту проломил ответил кон хреновые у него наложницы если болтают хмыкнул сул хреновый или нет но так как раньше на перевале не будет произнес северянин к чему ведешь Спросил торгаш и взял бутылку, чтобы налить еще по одной рюмке. Кон взглянул на торговца и перевернул свою рюмку. «Ты не рад меня видеть?» — удивленно спросил тот. «Нет». Северянин обнажил короткий меч, выданный русом, и положил его на стол. «Вождь знал, где я был. Знал, что я приду в бухту невесты». «Ты чего?» — нахмурился Сул. — На меня думаешь? — Ты хороший торговец, — вздохнул Северянин. — Ты настоящий торговец, который никогда не упустит свои выгоды. Отец не зря меня учил. Я не просто так ходил с кораблями имперских торгашей. Я научился торговать, а это значит... — Что? — недовольно спросил Толстяк что я смог выторговать имя предателя, — пожал плечами кон. — Теперь ты торгуйся. Торгаш скосил взгляд на рукоять меча и спросил. — Чего хочешь? Кон молча поднял брови вверх, словно удивился, и произнес. — Я хочу. Даже не знаю. Дай подумать. Тут он взял меч и сделал вид, что придумал. о Я за последние три месяца, что в кандалах просидел, очень хотел увидеть твои потроха. Не дури. Я продал свое право в этих землях находиться за имя предателя. Теперь давай ты предлагай цену за свою жизнь. Я товары тебе за так отдам, сглотнув, произнес Сул. Все бесплатно и... Ты слышал, что я говорю? «Товары для твари, что на перевале сидит. Ей мизинцем двинуть, чтобы тебя пополам порвало. Ты со мной торгуйся. Твоя жизнь на торжеще со мной». «Тебя видели все. Слух уже пошел. Скоро тут будут старшие рубаки от клана кабанов. Тебе отсюда ноги уносить надо, а не со мной торговаться». «Я над собой не властен», — пожал плечами парень. На мне и других людях метка упыря стоит. Если тронет кто, он спросит. «А это ты клану кабана объяснять будешь?» Тут же послышался топот. В дверь ударились ноги, и в лавку к Сулу ввалились трое мужиков с топорами. «Кон, сын Шалуша! Ты нашел свою смерть!» Рус с выпученными глазами утробно кашлял. Его лицо раскраснелось, а сам он хватал воздух ртом. Под его ногами лежала растрепанная небольшая птица со свернутой шеей. «Не открывать рот во время полета — это первое правило, которое тебе стоит уяснить сегодня», — покачал головой Роуль. «Нет, я допускаю, что ты решил сожрать эту зверушку целиком, но...» «Вы... вы специально это сделали?» «Специально летел с безумной скоростью между деревьев, чтобы ты поймал своим ртом птицу?» — вскинул брови упырь. «Конечно специально! Ты верещал, как сотни наложниц, которых уводили в плен северяне!» «Я никогда не летал!» — возмутился парень. «Это было...» «Это не повод орать, как обезумевший!» Отмахнулся учитель и повернул в сторону торжища. М -м -м, «У нас мало времени. Скоро наших бравых караванчиков нарежут мелкими ломтиками». <coughs> «Что мне надо делать?» Откашлившись, произнес парень. «Пойдем!» Махнул рукой Роуль и провел рукой над головой, образуя серый купол. Пока идем, я кое о чем тебе расскажу. Парень устремился за быстро шагающим учителем, а тот начал лекцию. Почему мы пришли сюда и для чего мы вообще организовали этот поход? Чтобы у нас была еда. Да, но это не главное. Главное для меня сейчас соседство с этими северными варварами. Плохие соседи? «Нет, знаешь, они как бы...» Упырь остановился, сбившись с шага, и взглянул на ученика. «Они похожи на картошку. Вкуса толком нет, но сытные, и в определенных местах даже довольно приятные на вкус, если их, конечно, правильно приготовить. Картошка сырой тоже не очень». «Я думал, вы едите только сырое». «Нет, конечно, но слить кровь из тела и не вляпаться в желчь северянина...» «Это сродни закинуть картофель в кипящий котел». «А чем вам вообще не угодили северяне? Почему мы не можем отправить этих караванщиков в Вивек? Там же тоже есть торговцы?» «Нет, чем меньше люди из твоего города знают о том, где ты и что с тобой, тем меньше вероятности того, что тебя сдадут». «Ты еще не готов к войне с Кусарифом!» «Откуда вы...» — хотел было произнести парень, но умолк. «Вы с самого начала нашего знакомства все знали?» «Конечно, знал!» — хмыкнул учитель. «Вы следили за мной?» «Ну, скажем так, я подглядывал, но суть не в этом. Тем более мы об этом уже говорили. Наша проблема сейчас заключается в другом». «Северяне м -м, любят грабить», — сморщился учитель. «И делают это с удовольствием, особенно если жертва не может ничего противопоставить грубой силе. А уж если у нее на лице написано, что жертва родом не северян, это, считай, оскорбление. А нам с тобой нужно иметь постоянный источник пропитания и инструментов для нашей стройки. А уж когда мы заставу восстановим...» «А зачем мы ее восстанавливаем?» Учитель с учеником шли по кривым улицам одноэтажных магазинов. Каждый торгаш на севере хотел привлечь к себе внимание, поэтому делал вывески как можно ярче и больше. Кое-где весь фасад магазина был одной огромной вывеской. «Мне тут один человек интересную мысль подкинул», <сёк> задумчиво произнес Роуль. «Как же его звали?» «Вроде бы Айзу. Да, мэр вашего города, который». «Он упомянул, что хочет сделать из Вивека столицу нового государства». «Чего?» — нахмурился Рус. «Да-да, у этого парня замашки. Отличные у него замашки. Так вот, я тут тоже подумал и понял, что в мире никто и никогда не пытался учить темных магов». «В смысле?» В прямом. Имперский университет не обучает темной магии. Она считается слабой стихией, присущей деревенским ведьмам. Да и в самой империи существует несколько кланов, основанных на клятве уничтожать все темное. «Вы про ордена?» «Да, вот эта вся шушера, вроде «Карающего меча» и «Светоносного пламени». В Старой Империи индивидам, что пропагандируют превосходство одной стихии над другой, стучали по голове, а сейчас дают гражданство. Поэтому я решил, что было бы неплохо создать свою темную цитадель и обучать юных ведьмочек, как правильно готовить эльфов». «Вы же их не будете учить?» «Гастрономическому каннибализму? Конечно, нет. По крайней мере, первые несколько лет». Полок позволял свободно проходить сквозь людей и оставаться незамеченными. Это позволило подойти двум одаренным клавке торговца Сула как раз в тот момент, когда из дверей вылетел кон. «Дерись как воин, а не прячься за старые сказки!» — взревел бородач с топором, выскочившись следом. «Нам пора!» — объявил упырь и снял полок. Как только Полок спал, Роуль обратился в боевую форму в один миг, потеряв человеческое обличие. Однако это не помешало ему улыбнуться огромной клыкастой пастью и произнести: "Здравствуйте". "Ты кто-то?" А, -а, -а, а! Вопрос потонул в бульканье крови. Учитель в одно мгновение смазался в воздухе и оторвал голову незнакомому северянину. «Ах ты ж тварь!» Послышалось из лавки, и в сторону Роуля метнулся следующий воин. Учитель снова смазался в воздухе и вломился в лавку. Короткие вскрики, грохот, и через несколько секунд он показался на пороге, перемазанный кровью, с парочкой голов в руках, которые держал за волосы, и довольно хищной улыбкой. «Помнишь, я говорил тебе про картошку?» Спросил упырь и потряс головой торгаша. «Эта картошка, походу, испортилась. Кстати, а где торговец, что тебе задолжал?» «У вас в руках», — сглотнув, произнес кон. «Этот?» — спросил учитель и потряс головой толстячка Сула. «Да». «А я думал, это северянин, только больной. У него товар есть?» «Есть, но не весь». «Хорошо». Кивнул Роуль и взглянул на ученика. «Эту лавку не трогаем, берешь на себя остальные». «В смысле?» — нахмурился парень. «Я думал, мы...» «Жги, сожги здесь все!» — оборвал его упырь. «Если покажешь им слабость, они тебе это припомнят и будут мстить». «Но...» «Ты знаешь, как увеличить резерв без вмешательства некрохирургии?» — спросил его Роуль. Э, «Нет». «Тогда делай то, что я говорю. Другого места, где можно помедитировать в своей стихии, в окрестностях, я не знаю». «Медитировать? Здесь?» — растерянно произнес Рус и оглянулся. «К ним начали стягиваться люди с оружием». «Ой, только давай без этих, я так не могу, мне нужна особая атмосфера и и прочего. Поджигай все и садись медитировать!» Безапелляционно заявил учитель. Парень поднял руку и свернул одну нить в двойную петельку. Прием, который показал учитель, оказался самым обычным воспламенением. Он собирался уже бросить ее в здание напротив, как учитель громко и с явным удовольствием произнес. «Картошка! Очень много картошки!» Роуль бросил головы и вышел на улицу. Вскинув руки с огромными когтями, он втянул носом запах и заревел в предвкушении бойни. «Огня! Дай этой картошке как следует прожариться!» Полыхнула лавка через дорогу, забегали женщины и заплакали дети. Пламя взметнулось сразу и объяло фасад заведения. «Изумительно!» — заявил Упырь и повернул голову к ученику. «Теперь еще штук пять, и им хватит!» Рус встревоженно взглянул на фигурки внутри здания, мелькавшие в окнах. «Это точно необходимо!» «Спроси у вон тех ребят», — указал Роуль на бегущих к ним здоровяков с оружием. «Кстати, а как ты относишься к сексу с мертвецами?»